Куда мы идем и откуда пришли? Такую мысль навеяло наше собрание. Откуда взялось это совещание и куда оно катится? В конце концов, встреча таки завершилась без каких-либо намеков на окончательные выводы. Впрочем, мозговой штурм так обычно и происходит. Все вываливают свои идеи ради того, чтобы продвинуться вперед. Что ж, возможно, это совещание не так уж было и бесполезно. Но кое-что в нем меня зацепило. Практически все предложения исходили со стороны Кай Хинсока. Школа Собу хоть и присутствовала, но никак себя не проявляла. Впрочем, от таких высоко сознательных деклараций кто угодно нервничать начнет. Даже президент Исики явно ничего и дальше предлагать не собиралась. Кстати, о Исике. Сейчас она что-то активно обсуждает с Таманавой. Мне сейчас делать было нечего. Так что я уставился на нее немного отстраненным взглядом. Она заметила... Быстро закруглилась и подошла ко мне. «Сэмпай, ты разобрался в том, что здесь происходит?» «Не, от слова «совсем». Наверное, ее интересует, понял ли я, о чем была дискуссия. Ну, не то чтобы я совсем ничего не понимал, но сказать, что я полностью въехал в ситуацию, было бы явным перебором. Выражение моего лица, наверное, было весьма красноречивым». Исики вздохнула. А, они столько сложных вещей говорят. Слова у них, надо сказать, не самые сложные». Зато речи весьма неопределенные. Впрочем, для Исики особой разницы тут нет. Она около улыбнулась. Но когда я говорю здорово! Или что я тоже постараюсь они так серьезно кивают. А потом надо просто отвечать на письма и все будет путем по большей части. До старости ты не доживешь. Может и не сейчас, но когда-нибудь плохая карма точно ей аукнется. Даже беспокойно как-то. Нет, правда? Непопулярные люди так легко поддаются чужому влиянию, что просто напрашиваются на трагедию. Они до странности чисты и прямолинейны, из-за этого их зачастую превратно понимают, какого черта, если вдуматься непопулярные люди великие люди, и почему они непопулярны просто загадка. Писики определенно о чем-то размышляла. Но знаешь, сампай, ты порой тоже такое впечатление производишь, как будто ты умный или прекрасно во всем разбираешься. Она чуть улыбнулась на последних словах. Не надо нас сравнивать. Но в отличие от них, я свои умные мысли держу при себе. Такие, как эти ребята из Кайхенсога постоянно пристают к окружающим, чтобы показать, как они выросли. Как противные детишки, шиголяющие бизнес терминами, чтобы продемонстрировать свою крутость. Натуральные не Никакой разницы. С другой стороны, такие, как я, это просто неприятные дети. Кони Бьё. Ха. «Не понимаю». устало пробормотала Исики. Впрочем, я тоже не очень понимаю. Да и неважно Главное, что и те, и другие неприятны. «Слушай, раз уж мы примерно знаем, что надо сделать, может начнем? Исики быстро плюхнула передо мной стопку бумаг. Понятно, она не просто так с трепалась. Она выяснила, что делать в школе СОБУ, так и не принявшей участие в совещании. Порой бывает, что совещания просто бессмысленны. В тех случаях, когда на самом деле все решает большие шишки за кулисами. Обычное дело. Фисики сама в этом разбирается. Она симпатичная первогодка и к ней хорошо относится. А ты здорово с ними сблизилась. «М -м, «Ну, наверное». Промычала она, приложив палец к подбородку и качнув головой. А потом вдруг охнула и улыбнулась. «Погоди, ты же сам меня этому учил. Что всем нравится, когда юная девушка спрашивает у них совета». Что-то я не припомню, чтобы учил тебя этому. Ну да, я учил ее, как можно воспользоваться преимуществом своего положения. Но вроде не вдавался в подобные детали. Хотя с ее точки зрения, наверное, все так и выглядело. Чёрт, неужели я породил монстра? Это определенно попахивает неприятностями. И что тогда тебе мешает все на них свалить? Тогда и я не нужен буду, верно? А, ну вообще-то... Она опустила глаза... Я видел, что она колеблется и ждал продолжения, но не дождался, потому что кто-то постучал по нашему столу. «Слушай, Ироха, можно тебя попросить и вот это сделать?» «Со всеми остальными я уже разобрался». Перед нами предстал президент школьного совета Кайхенцога, Таманава, с пачкой распечаток. Кажется, это дополнение к предыдущей порции. «А, хорошо». Исихи радостно приняла бумаги. На ее лице не было и следа неуверенности. «Полагаюсь на тебя». «Если что-то не поймешь, спрашивай, я подскажу». Там она широко улыбнулся, помахал руками и отчалил. Исики помахала в ответ, провожая его взглядом. «Ну что, начнем? Она повернулась ко мне, рассортировала распечатки и начала раздавать их сидящим рядом членам школьного совета. Ну «В общем, наша работа – запись и организация протокола совещания. Всем спасибо, рада работать с вами». Ответная реакция энтузиазмом не блистала. Просто поразительная разница в мотивации по сравнению с советом Кайхинцога. Хотя вообще странно иметь хоть какое-то желание работать. Да даже мысль, что кто-то может хотеть работать, сама по себе странная. Но увидев, что наша задача состоит в том, чтобы разгребать сваленное на нас другой школой, я понял, почему наш совет не слишком-то рад такому сотрудничеству. Не так они себе все представляли. Я тоже взял себе несколько протоколов. Там были еще планы на будущее и перечень тем обсуждения. Похоже, нам нужно привести их в божеский вид. Этим мы и занялись в полном молчании. Один из членов совета поднялся и протянул распечатку Исики. Президент так пойдет? Сейчас гляну. Исики взяли листок, немного напрягшись. Парень забормотал, словно желая еще что-то сказать. Ну, насчет этого. А что? А, нет, ерунда. Паренек проглотил свои слова и отвернулся. Затем тихо поблагодарил и сел на свое место. Пока я пялился на него, пытаясь вспомнить, не видел ли я его раньше, Исики заметила это и шепотом проинформировала. «Это вице-президент». «А, тогда понятно. Одиннадцатиклассник, видимо. Не помню, как его зовут, но кажется, я встречал его на нашем этаже».